Глава пятая. Ювелир Каплан. Выйдя на крыльцо дома Поплавских, Андрей взглянул на часы. До поезда на Тайшет оставалось меньше двух часов. — А может, я еще успею заскочить в гости к старичку Каплану? — заколебался Сташевич. — Хоть режь меня, но чувствую, что этот Лев Иосифович в теме Поплавских очень даже при делах. Андрею повезло. Ювелир оказался на месте. В маленьком помещении ломбарда за традиционным стеклянным окошечком на высоком круглом стуле восседал субтильный дедушка, седенький и благообразный во слепительно-белой сорочке. Синие бухгалтерские нарукавники, черная атласная жилетка и особенно лихо сдвинутая на затылок ермолка, обрамленная венчиком редких белоснежных кудрей. Все эти детали вместе создавали гармоничный и совершенный типичный семитский ювелирный образ старичка. С помощью вставленного в левый глаз увеличительного монокуляра дед внимательно изучал неведомую вещицу, таинственно посверкивающую в лучах мощной настольной лампы. «Красавчик! Ему бы вместо белой сорочки и жилетки и длиннополый шелковый кафтан, да цветной колпак на голову вместо ярмолки улыбнулся про себя Сташевич, получился бы настоящий волшебный персонаж Оле Лукойе из сказок Андерсона». «В данной обстановке пёстрый колпак с кафтаном выглядел бы несколько неуместно», — пробормотал себе под нос дед. «Здравствуйте, я капитан Сташевич, а вы, похоже, чужие мысли читаете», — промямлил порядком растерявшийся Андрей, — «как Вольф Мессинг». Старичок отложил в сторону изучаемый объект и выронил в подставленную ладонь монокуляр, чтобы поднять на опешившего визитера младенческие голубые глаза. «Оставьте эти глупости, милый юноша! Я не великий Вольф Григорьевич, а всего лишь скромный Лев Аронович!» — улыбнулся старик белоснежной вставной улыбкой. «Поживите с мое, и вы таки тоже начнете читать чужие мысли. Хотя не исключено, что к тому времени вы уже будете немножко путаться в собственных». Андрей взял себя в руки и перешел к делу. Он представился, описал внешность ночпрода и спросил ювелира, не встречался ли тот с грешаней. «Разумеется», — пожал плечами старик, — «глупо отрицать, когда вы уже имеете информацию от пани Поплавской-старшей. Так и да, был у меня этот милый говорун. Более того, у нас с ним состоялась сделка в форме купли-продажи». Каплан покопался в конторке и выудил из ящика на свет божий какие-то бумажки, ухваченные канцелярской скрепкой. «Вот, взгляните, дорогой товарищ из ВЧК, это полный сборник квитанций о покупке интересующих вас ювелирных изделий». Он сунул под руку Сташевичу заполненные бисерным почерком квитки. «Ого!» Чуть было не присвистнул Сташевич. «Двадцать тысяч в червонцах тридцать седьмого года! Что же он такого вам продал? И почему, собственно, данной гигантской суммой не заинтересовались компетентные органы?» «Странно, что ваша контора не в курсе», — хмыкнул Каплан с подозрением к осесть Насташевича. «Я обязан незамедлительно сообщать в нашей родной ВЧК, о, то есть, простите, старика, в наши любимые МГБ РСФСР, о любой сделке, превышающей сумму в 25 тысяч рублей». В этом случае, как видите, было меньше, «Наша дорогая советская власть тоже иногда не совсем дура, не хочет сдатчиков ценности распугивать, а то ведь все самое лучшее на черный рынок уплывет. Раз и поминай, как звали. Ваш грешанец дал подопись довольно ценные ювелирные изделия. Отчитываться в их происхождении он был не обязан». В ориентировках из УГРО эти вещи тоже не значились, так что все законно. Вот, читайте. Кольцо с бриллиантом — одна штука, серьги с изумрудами и сапфирами — одна пара. Сташевич слушал старика, и его не оставляло чувство, что Каплан не до конца с ним откровенен. Кончилось все тем, что дед, уловив взгляд Андрея, несколько раздраженно попенял ему. «Послушайте, юн...» «Простите, товарищ капитан, какой откровенности вы ждете от заведующего ювелирной скупкой?» «Ну, получил человек неоформленное наследство от покойной тетушки». «Если бы я мотал языком направо и налево, как юнга палубной шваброй, кто бы захотел иметь дело со старым Капланом? Вот будет у вас дело по всей форме на гражданина Гришаню, тогда милости просим. Мне бояться нечего, все мои миллионы вот в этом, красавчике Каплан показал взглядом на прибитую к стене деревянную рамку. В ней красовался пурпурно-золотой весь в венках из знаменах то ли диплом, то ли почетная грамота». Ниже диплома грамоты в такой же рамке висел под стеклом газетный разворот. Ежедневник ангарский большевик с большой фотографией во всю полосу. На фоне новенького танка Т-34 какой-то солидный дядя в компании четырех улыбающих союзных танкистов в шлемофонах и комбинезонах, наклонившись, пожимал обе руки маленькому Каплану. «Надеюсь, что мой бронированный отпрыск намотал на свои траке ни одну нацистскую гадину», — не без злорадства ухмыльнулся Лев Иосифович. Андрей перевел взгляд на него. «Кстати, встрепенувшись, вдруг оживился старик. А на каком именно фронте вы, товарищ капитан, воевали?» На первом украинском, — охотно ответил Сташевич. — Да что вы! Не может быть! — радостно всплеснул руками Каплан. — И мой Аристаша там же геройствовал. Третья Красногвардейская дивизия, пятый ударный танковый полк. До самого их прусского логова Бреслау дошел мой сынуля. — Ваш сын? Приятно удивился Андрей. «Пятый ударный танковый наши соседи были? Да мы с вашим сыном чуть ли не однополчане!» «Ну да», — печально вздохнул Каплан. «Только Аристарх — это танк». Глазами старик показал на газетную фотографию. «Так я тридцать тридцатьчетверку назвал в честь безвременно погибшего моего родного сына». Ювелир на миг поднял глаза, чтобы пристально взглянуть на Сташевича. «Вы знаете, что...» а... «Что? Вы знаете, пан Анджей?» — как ни в чем не бывало продолжил он. «Эту нашу встречу надо отметить». Андрей точно помнил, что имени своего он старику не сообщал, поэтому, как и в начале их разговора, ему снова стало не по себе от такой необычной, чуть ли не мистической проницательности старого ювелира. Между тем дед просеменил к огромному сейфу. Лязгнув ключом, он достал оттуда початую бутылку водки и на скорую руку принялся накрывать стол. «Мне на поезд еще!» — попытался остановить старика Сташевич. «Успеете, Андрюша!» — отмахнулся тот. «Ваш поезд опоздает не меньше, чем на шесть с половиной часов». Взглянув на вытянувшуюся физиономию капитана, дед довольно захихикал. «Да шучу я, шучу. Тайшетский почти всегда как минимум на полсуток опаздывает». Каплан прикрыл свою лавочку. Новые знакомые присели за стол. Выпили, закусили, поговорили за жизнь. «Знаете, пан Полек, чего я не люблю в своих братьях-евреях?» — захмелев, разоткровенничался старичок. «Нет, в антисемитизме мне, конечно, вас, поляков, не переплюнуть, однако и мы хороши». «Вечно-то мы без спросу лезем мучить жизни народы, среди которых обретаемся. И вечно-то мы пытаемся быть хе -хе, святее вашего папы римского». Сташевич из вежливости кивнул и глубокомысленно покачал блондинистой головой. «Знаете, далеко не все поляки, — начал был Андрей, — Однако Каплан, махнув рукой, его перебил. «Был у меня недавно в гостях земляк мой. Молодой мужчина, еврей и, разумеется, военврач», — продолжил старик. «Так вот, он воевал, дошел до Силезии». Как его фамилия не скажу, вам это не надо, так он все сокрушался, что русские солдаты шибко в Германии безобразничали. Особенно его интеллигентную психику потрясли ужасные многочисленные случаи изнасилования немок. Этот мой знакомый, я вам скажу, прямо негодованием пылал, так его эта тема задевала. И вы знаете, что я ему на это ответил? Что? Поживав губами и опустив голову, Каплан продолжил. Я ему так сказал. Семён, ты о чем? Ты хочешь, чтобы русские солдаты оказались пай-мальчиками, когда с ответным визитом явились в Германию? Побойся Бога! Ты же сам рассказывал, что немцы оставили после себя в России и на Украине!» «Если бы не эти дурно воспитанные советские парни, Гитлер уничтожил бы всех наших под корень. Ты об этом не думал? Когда в следующий раз ты захочешь пожалеть немок с их измочаленными арийскими кошелками, вспомни, пожалуйста, что ты чувствовал, когда присутствовал на вскрытии массовых захоронений». «Что думал ты, еврейский врач, стоя над останками убитых немцами русских военнопленных, членов семей командиров Красной Армии и, между прочим, бесчетным числом наших евреев?» Ты же сам рассказывал о бездонных рвах, о тысячах голых трупах в них, о расстрелянных стариках, детях, беременных женщинах, о проткнутых штыками младенцах. После всего этого, Семён я бы на твоем месте повернулся лицом к западу и возвал. Там нет людей, жги, Господь! Не особо удовлетворенной информацией, полученной им по делу Поплавских, Сташевич уже покидал ломбард, когда в дверях его нагнал голос Каплана. «Простите болтливого старика, пан офицер. Я стемпевен, зе зубочумише пановне. Уверен, что мы еще увидимся». Уже в дверях Андрей повернулся к провожающему его старику, чтобы тихо заметить на прощание. Знаете, Лев Аронович, я ваши чувства понимаю и разделяю, но все-таки мы не они. В Германии, на моем участке фронта, насильников без разговоров отправляли под трибунал.